Жестяные солдатики. Ненавижу капельницу. Висит мутная кишка у тебя перед глазами. Из нее садистки медленно капает жидкость. Шлеп, шлеп, минута прочь. Шлеп, шлеп. Можно звать сестру и проситься на утку. Удивительно, как постельный режим сближает бывшего доктора с пациентами. Начинаешь понимать, за что тебя ненавидели, а за что готовы были расцеловать. Например, за бесконечные капельницы и перевязки я готов удавить кого-нибудь или удавиться сам. А с милым пастором, который заходит вечером с коробкой кексов поиграть в шахматы, мы отлично ладим и даже не ругаемся, когда он пытается обсуждать политику, Но в целом с политикой сложно. Первым делом, что я услышал от молоденькой медсестрички, когда пришел в себя в палате, было «Господин лейтенант, а вы действительно из спецназа, кто воевал в Либертаде?» «Да», — просипел я, пытаясь осознать, где нахожусь и что со мной происходит. «Но как можно было убивать мирное население?» которое выбрало демократическое правительство. Возмутилось воздушное создание, бодро ворочая мое деревянное тело на каталке. — Почему вы поехали туда? Ведь набирали лишь добровольцев? — Не знаю. Только и смог пробормотать в ответ, щуря глаза от яркого света. — Я не силен в политике. — Это прописные истины известный ребенку, отвергла мой беспомощный лепет подросшие политически грамотные поколения и припечатала напоследок «Мясник». Так я узнал, что, потерпев поражение на военном фронте, представители корпорации профинансировали разномастную оппозицию. И теперь старательно вытирали ноги, а хунту в расплодившихся газетах, электронных системах развлечений и среди вечно недовольного окружающим миром студенчества. И пока генералы закрывали один вонючий газетный листок, десять новых издевались над их неуклюжестью и топорными методами работы. Недофинансированная в этот год полиция лишь изображала видимость работы предоставив возможность воякам самостоятельно разгребать свое и чужое дерьмо. А нам, доставленным кускам в материковые госпитали, предстояло в полной мере услышать про себя и про войну, в которой мы участвовали. Хотя к чести начальницы хирургического отделения она быстро сообразила, как погасить начавшиеся конфликты, на подведомственной территории. И когда зверевший от насмешек Самсон вышвырнул прочь ассистента, пробив его телом стекло операционной, меня выдернули из ожогового бокса и продиктовали приказ. Господин Увер, мы с вами коллеги, и вы единственный из офицеров, кто хотя бы может передвигаться по дленью в кресле-каталке. Остальные люди в погонах по большей части в реанимационных палатах под препаратами. И если вы не наведете порядок среди рядовых, которых доставили на излечение, я их просто вышвырну на улицу подыхать. Потому что мне персонал госпиталя важнее, чем спятивший от крови убийцы. Лучше потерять лицензию на работу в этом городе, чем хоронить молодых глупых девчонок или мальчишек. — Значит, вас тоже коснулась война, — усмехнулся я, придерживая рукой левый бок, который после завершения действия блокады немилосердно грызла боль. — Пусть через нас, но все равно. — Соберите свободный медперсонал в ординаторской или в столовой, куда все поместятся. Я хочу сказать им пару слов. Потом займусь сослуживцами. Когда меня вкатили в комнату, я оглядел толпу в белых и голубых халатах и похлопал ладонью по ручке коляски, призывая к тишине. Но народ бурно обсуждал недавний инцидент с полетом сквозь стекло и не обратил никакого внимания на шкуродера-инвалида, бледным скелетом, глядевшего на элиту хирургического отделения. Тогда я подцепил, стоявший рядом костыль, и хорошенько шарахнул им, плашимя, по ближайшему столу, раз, и еще один, и еще. Добившись испуганной тишины, аккуратно вернул железку на место и заговорил тихо и без эмоций, которые выиграли во мне уже несколько месяцев назад. Господа, Как человек, не следивший уже с полгода за новостями, я не разбираюсь в политических событиях, повлиявших на вас и ваше отношение к поступившим раненым. Но хочу вас предупредить, что для меня и вашего руководства в первую очередь важны принципы «не навреди» и «спаси любой ценой». Мы, медицинский персонал, Наши домашние проблемы, наши личные отношения и пристрастия должны оставаться за пределами госпиталя. Так велит данная присяга и контракт, который мы подписали. А если кому-то слишком трудно держать себя в рамках, пусть пишет заявление и уходит. А я найду, кого порекомендовать зав отделением на свободную вакансию. С этим понятно? «А не слишком ли вы много на себя берете, господин?» «Господин Убер. Макс Убер. Младший лейтенант медицинской службы войск специального назначения. И как врач я могу написать официальный рапорт в Министерство здравоохранения, где дам придурку с излишне длинным языком краткую характеристику». «Из двух слов. Профессионально непригоден. И, поверьте, вас вышибут из профессии раз и навсегда. И работу вы сможете найти лишь где-нибудь в трущобах, где берут на работу без диплома. С этим понятно?» Народ замолчал, потом кто-то пискнул из задних рядов. «Но это бесчестно!» бесчестно плевать в лицо больным, которые повально с военными психозами и неадекватны. Это лишь говорит о вашей неспособности анализировать простейшие симптомы заболеваний и оказывать необходимую медицинскую помощь. И я бы радовался, что ваш ассистент так легко отделался, потому что при наличии оружия Его бы и пристрелили, как бездомную собаку. И постарайтесь не забывать, что даже без автоматов и пулеметов большая часть из попавших в госпиталь до сих пор несет в своих телах оборудование военного предназначения и способны применить его, защищая свою жизнь и честь армии, как они ее понимают поэтому я настоятельно рекомендую заткнуться и следить за своим поведением, а поведением солдат и офицеров я займусь лично. На этой бравурной ноте я закончил общение с медперсоналом и поехал по палатам вправлять мозги бравым парням, которых доставили несортированной грудой на большую землю. Через неделю жизнь почти наладилась. Больные и медики сохраняли по большей части вооруженный нейтралитет. Одни терпели болезненные процедуры и мечтали о скорейшем выздоровлении. Другие молча выполняли свой долг и жарко обсуждали в закрытых кабинетах новости или сплетни в огромном количестве, бродившие по госпиталю. Я же... Болтался между состоянием почти покойник и годен к очередной операции. Измотанный марш-бросками под джунглем, организм забастовал, а молодой врач аккуратно вычеркнул мои рекомендации по лечению и начал свои манипуляции, которые прямым ходом загнали меня сначала в палату интенсивной терапии, а потом должны были отправить в морг. Но мое счастье зав отделению я был нужен живым. Поэтому мисс Шалара вышибла экспериментатора помогать более грамотным коллегам, а сама занялась моим здоровьем лично, гарантировав мое присутствие больше на этом свете, чем на ином. Когда я смог принимать гостей, сидя в кровати, ко мне наведались Самсон в гипсовой повязке, И хромающий на костылях Тибур. Капитана Кокрелла должны были перевести в мою палату через сутки после очередной операции. Приятели продемонстрировали, как они бодро идут на поправку, и поехидничали на тему очередного отказа повысить меня в звании. Эх, док! говорил же тебе Ротный, не надо было злить адмирала. Его рапорт, ты до сих пор твое личное дело портить. После того пинка, что нам дали на островах, тебе прямая дорога была в капитаны, а то и в майоры. А так ведь и останешься лейтенантом, с нами в грязи ковырятся. Останусь, благодушно согласился я, разглядывая парней, изображавших из себя бравых вояк на потеху публике. Куда я денусь от вас? Теперь до конца этого бардака вместе в одном говне кворяться. Кстати, Тибур, я вижу, тебя неплохо залатали. Ноги уже не подволакиваешь. А саму я докалибрую, как сам оклемаюсь. К нему Тремор в правую руку снова вернулся. Но это дело поправимое. Главное, вы гражданских больше не обижайте, а? Надеюсь, через месяц уже и закатрите кого-нибудь. Этих психопаток? Да шутишь, док. Да у них одно слово в наш адрес — трупоеды. Глупость это. Я поправил подушку и устал усмехнулся. Посмотрят, что вы тоже люди, хотя и со своими тараканами в голове, и привыкнут. А дальше видно будет. По моему опыту, вся эта политическая шелуха осыпается быстро, а дальше от человека зависит, как он с другими отношения выстраивает. Вы не представляете, как у меня в отделении ганга-братова оттягивалась, когда их на ноги ставил. Цветы, конфеты, любовь и прочие радости. — Серьезно, док? Тибур... Почесал отрастающую щетку волос на голове и довольно улыбнулся. «Верю, а сестрички тут такие симпатичные!»